Закрыв дверь, мы выглянули в окно, и тут вдруг обнаружили, что молодой человек исчез. И хотя на земле лежал снег, его следов нигде не было видно. Может, это был призрак погибшего участника знаменитой битвы при горе Кеннесоу, которая произошла всего в десяти километрах от нашего дома. Барбара Хилли, Бельвиль, штат Иллинойс, ноябрь 1996 года. Она присматривает за нами. В 1965 году, когда мне было всего 5 лет, я жила со своей тетей Леной Моун и дедушкой Фрэнком Буши. Поскольку постель дедушки находилась ближе всего к ванной комнате, я спала у него. Однажды ночью я проснулась от того, что мне нужно было в туалет. Темноты я боялась, поэтому для того, чтобы встать, требовалось проявить некоторое мужество. Когда я, наконец, все-таки поднялась, то обнаружила, что в дверях спальни стоит какая-то высокая женщина. И хотя ее озаряло сияние, Вся она была темной, как тень. Я испугалась и попыталась разбудить дедушку, но он даже не пошевельнулся. Тогда я подошла поближе к двери, тень все еще стояла там. Кто вы? испуганно спросила я. Никакого ответа. Почему вы молчите? И опять никакого ответа. Ее молчание испугало меня еще больше. Запрыгнув обратно в постель, я укрылась с головой одеялом и вскоре снова заснула. Таинственная женщина появлялась каждую ночь. Поскольку она всегда стояла в дверях спальни, я стала называть ее «дедушкина подруга». Когда я рассказала о том, что видела, мне поверил только дедушка. Однажды он показал мне фотографии, которые всегда носил с собой в бумажнике. «Сьюзен», — сказал он, — «если ты увидишь фото той женщины, которая приходит в мою спальню, просто укажи мне его». Мы медленно просмотрели все фотографии. Когда я выбрала одну из фотографий, дедушка спросил, знаю ли я, кто это. И я ответила, что это его подруга, которая приходит к нему по ночам. Нет, это твоя бабушка. Она умерла еще до твоего рождения. Я была еще слишком мала, чтобы это понять. Но дедушка объяснил, что моя бабушка Сара не такая, как мы. Она живет у Бога. А вижу я ее, потому что она приходит проверить, все ли у нас в порядке. Как он выразился, она за нами присматривает. Тогда я спросила его, почему она со мной не разговаривает. Дедушка объяснил, что, вероятно, она просто не хочет меня еще больше напугать. Я сказала ему, что все равно боюсь ее. Деда, а ты будешь приходить ко мне, когда умрешь? – спросила я. Нет, Сьюзен, Я не стану приходить, потому что тогда... Окажусь вместе с твоей бабушкой и буду очень счастлив. Я не буду тебя пугать, но буду присматривать за тобой вместе с бабушкой, так что не бойся меня и после смерти. Мой дедушка умер в 1978 году. Он сдержал свое слово. Он никогда ко мне не является. Но я знаю, что он за мной присматривает. Сьюзен Бишоп, Сейлем, штат Нью-Йорк, октябрь 1997 года. Карета смерти. Когда я была маленькой, мы ни о чем не спорили со старшими. Их слово было законом. И если они что-то нам говорили, то для нас... Это являлось абсолютной истиной только потому, что они так сказали. Таким образом, если отец говорил мне, что он валийского происхождения, а мать утверждала, что у нее французские корни, я им полностью верила. И тем не менее, здесь что-то было не так. Тогда как моя мать предпочитала заводить подруг французского происхождения, любила французскую кухню, французских авторов и актеров, мне все это не особенно нравилось. Детская реакция на чрезмерную утонченность может быть и так. Но только я никогда не чувствовала себя француженкой.